Глава 45. Торжественный случай. Ради такого случая надень строгое платье, посоветовала Мария Егоровна. Мать возразила: лучше нарядное. Надежда стояла в дверях и просто наблюдала за тем, как она собирается. Дайнека положила на кровать цветастое платье и уронила руки. Не знаю, мне что-то не по себе. Интересно, задумчиво проговорила Надежда. Грамоту вручат? «Или ценный подарок». «Грамоту», — предположила Мария Егоровна. «Подарок», — уверенно сказала мать. «Теперь времена другие, более материальные». «Да ничего мне не нужно», — вспылила Дайнека. «Возьми себя в руки», — строго сказала Людмила Николаевна. «Тебя хотят поблагодарить за помощь полиции. И заслуженно. Тридцать лет не могли отыскать бедную девочку, а ты приехала и нашла». Она вздохнула. «Жаль, я не смогу присутствовать в зале. На пятый этаж без лифта мне не забраться». Надежда посмотрела в окно. «Машина уже стоит». «Полицейская?» — Дайнека быстро натянула платье. «Какую ещё могут прислать из полицейского управления? Вы только посмотрите, за ней сам Труфанов приехал». «Где наша героиня?» — раздался голос Василия Дмитриевича. Дайнека страдальчески сморщилась, но мать погрозила ей пальцем. Она вышла из комнаты. Труфанов взял её под руку, вывел из дома, усадил в машину и сел рядом. Захлопнулись дверцы. Автомобиль тронулся с места. Мария Егоровна, мать и Надежда стояли у ворот и махали им вслед. «Там будет много народа?» — дрожащим голосом спросила Дайнека. Труфанов ответил «Весь личный состав». «Для чего вы это затеяли?» Он улыбнулся. «Страна должна знать своих героев». «Но я-то без этого обойдусь». «Не дрейфь, Людмила. Все пройдет, как по маслу». Труфанов серьезно посмотрел на нее. «А ты никогда не думала пойти в следователи?» Она грустно ответила. «У меня другая специальность». «Это поправимо. В юридический пойдешь на заочный...» «Нет». Дайнека мотнула головой. «Я не смогу». Дальше ехали молча. «Ну вот». Руфанов открыл дверь, вышел из автомобиля и протянул ей руку. «Приехали!» Она вышла следом. На крыльце управления стояли два офицера с букетом цветов. Дайнека закатила глаза, всем своим видом показывая, что всё это лишнее. Однако от цветов отвертеться не удалось. После этого её повели в актовый зал, где уже сидели работники управления. Среди них были женщины и мужчины в форме и в гражданских костюмах. Когда вошла Дайнека, все встали и зааплодировали. Её посадили в первом ряду. И она поблагодарила Бога, что не в президиум, где уже расположились несколько человек. Торжественное заседание открыл Труфанов. Он говорил казёнными фразами, но с душой, чем очень растрогал Дайнеку. Когда её вызвали на сцену, чтобы вручить грамоту и именные часы с гравировкой, она разревелась. К счастью, торжество надолго не затянулось. Труфанов объявил о его завершении, и все сотрудники управления разошлись по своим кабинетам. Василий Дмитриевич сказал Дайнеке, «Тебя отвезут домой». Вместе они спустились по лестнице. На площадке второго этажа Труфанов протянул ей на прощание руку. «Ну, спасибо, Людмила. Надеюсь, ещё свидимся». Отвечая на рукопожатие, она сообщила, «Мне нужно с вами поговорить». Этого Василий Дмитриевич не ожидал. «Зачем?» — Есть одна тема. — Послушай, Людмила, нужно уметь вовремя останавливаться. Вовремя — ключевое слово. — По-твоему, время ещё не пришло? Труфанов отнял руку и поспешно сунул её в карман. — Что ещё ты хочешь найти? — Сокровище Роева. Василий Дмитриевич откинул назад голову и громко захохотал, а когда успокоился, по-отечески наставил её. — У тебя не детские аппетиты. Об этом забудь! «Все, что хранилось у Роева, давно распродано на заграничных аукционах». «А если нет?» — возразила она. «Даже если так. Об этом мы с тобой никогда не узнаем». «Как вы не понимаете?» — вскипела Дайнека. «Самоубийство Роева полностью отрицает то, что вы говорите. Оно категорически не встраивается в подобную схему. Он покончил с собой только потому, что произошел незапланированный сбой». Задумавшись, она вдруг добавила... И, скорее всего, этот сбой случился не без участия Роева. «Не придумывай лишнего», — урезонил её Труфанов. «Роев застрелился из-за того, что погибла Свиридова. Он ни на минуту не сомневался в её смерти, потому что знал, на что способны его покровители». «Думаю, дело не только в этом». Дайнека решила сменить тему. «Кстати, что будет с Кораблёвым?» «В отношении Кораблёва будут производиться следственно-процессуальные действия. А если попросту?» Его вина пока не доказана. После обнаружения останков Свиридовой возбуждено уголовное дело. Но не забывай, на нас ещё висит труп Сапелкина». «Вы считаете, его тоже убил Кораблёв?» «Повторяю, ничья вина пока не доказана. Однако тебе могу сказать, только прошу, без передачи его родным». Кораблёва видели за сценой после концерта. «Кто?» Труфанов посмотрел на неё, как бы взвешивая, стоит ли говорить. Осветитель. Он был в это время на колосниках. Тайнека опустила голову. Какое несчастье. В каком смысле? Я говорю о его жене и его дочери. Для них это будет ударом. Думаю, что в ближайшее время мы его допросим. Но ведь он в больнице. Я говорил с кардиологом. То, что он там находится, скорее профилактика. Состояние не хуже и не лучше обычного. Понимаю. Теперь всё? Спросил Труфанов. Всё. «Тогда разреши от себя лично!» Махнув рукой на условности, он обнял её и поцеловал в голову. «Спасибо тебе! Сняла с моей души камень!» И, словно устыдившись собственной сентиментальности, строго спросил. «Когда уезжаешь?» «Сегодня». Он снова протянул руку. «Ну, прощай!» Дайнека крепко её пожала.